Сегментарный массаж при заболеваниях женских половых органов. Данный вид массажа особенно эффективен при нарушениях менструального цикла, дисменарии, гипоплазии половых органов, пояснично-крестцовых болях в результате функциональных нарушений в половых органах, после хирургических вмешательств, а также после воспалительных заболеваний половых органов при климактерических неврозах для стимуляции функций молочных желез.